КЛМ, портфель и торба. Я уже упоминал мельком о портфеле. В 30-е 50-е почти обязательной принадлежности служащего интеллигента. О его желтой свиной коже, перетягивавших его ремнях и о монограмме на приклепанном к нему косом серебряном ромбике. Такой портфель был у моего дядьки, ученого-строителя, специалиста по отоплению и вентиляции. Именно в наименовании такого портфеля простые люди начали смещать ударение на букву «О», демонстрируя таким образом неприязненное отношение к прослойке. Шляпа и портфель стали приметами чужих и чуждых. Но к тому времени, когда я сам дорос до портфеля, такие мощные и социально заряженные сооружения отечественной кожевиной отрасли почти исчезли из обихода. Их донашивали до сидельной потертости только консервативные профессора, отчетливо помнившие свой давно минувший полувековой юбилей. А портфели носцы помоложе пользовались чехословацкой продукцией скорее баулами, чем портфелями классического дизайна, достаточно просторными для продуктового набора, купленного по случаю в большом гастрономе и потертым такой портфель стать не успевал. Его искусственная кожа не вытиралась, как седло, а рвалась на изломе, как кухонная клеенка. Но их популярность в СССР была поразительной. Именно такие портфели играли в иронии судьбы вместе с лучшими комическими актерами страны. С такими портфелями действительно ходили в баню и ездили в командировки, Про них рассказывали анекдоты и раскупали мгновенно, как только их выбрасывали в галантерии. Однако та часть общества, которую сейчас называют «продвинутой», уже тогда замечала комический оттенок в образе советского мужчины с портфелем, про который самой популярной была шутка «Все думают, что там докторская диссертация, а там докторская колбаса». К тому же железный занавес постепенно становился для некоторых избранных проницаемым, и в Шереметьево возвращался неперепуганный провинциал с неподъемным портфелем, раздувшимся от сувенирного китча, обывалый Глоб Троттер, всемирный путешественник с бутылкой джина и пачкой хороших сигарет из магазина «Дьюти Фри», уложенными в висящую на ремне через плечо фирменную сумку «КЛМ». «О, эти сумки КЛМ из синего сверхпрочного нейлона! О, эти ремни через плечо! КЛМ — королевские голландские авиалинии!» «Сырой теплый воздух, долетающий из гольфстрима! Священные камни Европы, как сказал один русский, в остальное время не слишком эту Европу, и особенно европейцев жаловавший!» Сумки с рекламными надписями, названиями и гербами мировых авиакомпаний доставались пассажирам первого класса. Поэтому тот, кто встречал на Московской улице человека с такой сумкой, мог быть уверен. Эта удавшаяся жизнь прошла мимо. Что ж поделаешь, судьба. Однако во все времена и во всех обстоятельствах находились и находятся люди, готовые судьбу обмануть. Поэт М., царствие ему небесное, действительно хороший поэт и гений, самострок под лейболами, еще и ходил с сумкой Люфтганза, хотя западнее Бреста никогда и нигде не бывал, но образ получался цельный. Кто-нибудь смотрел на него с завистью, а он шел по Никитскому бульвару в сторону Арбата, и вид у него был такой, будто всего час тому он приземлился рейсом из Гамбурга. Тем временем подросло поколение, отрицавшее всякую буржуазность, в том числе рекламу, не говоря уже о полетах в первом классе авиалайнеров и прочей роскоши. Индийские прозрачные ткани летом, грубые афганские, о них разговор еще впереди полушубки в холодное время, браслеты-фенчики из кожи шнурков и прочего подручного материала и вся стилистика детей цветов — потребовали соответствующих сумок. Мешковина, расшитая разноцветными узорами, вышивка и аппликация, и никаких сложностей в конструкции. Просто прямоугольный кусок цветастой ткани складывается втрое и прострачивается по боковым краям. И получается прекрасная квадратная сумка, закрывающаяся клапаном. — Колоссальная у тебя торба, — сказал мой старший друг А. Стильная вещь. Его похвала дорого стоила. Во-первых, он был записной пижон, известный в этом качестве, а не только как лучший прозаик поколения. Да и возможности у него были, соответственно, нечета моим. Еще два дня назад он бродил по лондонскому рынку порто где продается все лучшее в мире хиппи культуры, а теперь хвалит мою нищую сумку сегодня утром сшитую моей действовавшей в то время женой. «Настоящий хиповый хэндмейд, говорит он, отвечая моим мыслям. «Наступали веселые времена. Мы вспомнили, что в сущности все мы ручной работы. Потом пластмасса победила».